а потом склоняется над книгой и шевелит шевелит губами. а ты Владька скоро сдохнешь, радостно воззлистила она скоро месяца эток. она принялась загибать пальцы и разгибать, считать и не в силах высчитать. под конец устав умахнула рукой и екнула заключила. один хрен скоро. тогда то на него и нахлынула. вот видишь Наденька пихнула в грудь. ты же ты же псих, ты уже и меня готов. но ну, давай бей, докажи всем какой ты. Он стоял над ней же мои кулаки, белые белые пальцы, синие синие костяшки и шрам по перек запястья. Свежий. Откуда? Когда? Как? Неужели он действительно не нормальный, не помнит, что творит? Наденька подхватила сумочку и пятилась к двери. Не выглядела она испуганной, скорее уж играла испуг, как играла все прочие эмоции. Смотрел Наденька, плохо кончишь. Промаячившись два дня, Дима решил таки навестить школу, в которой прежде работала Серафима Иринешна. Он зрение убедил себе, что поход этот трата времени, что ничто там не узнает, а даже если и узнает, то делу не стоит выеде на яйца. И вообще дело это не школьное, на кладбищенское скрывать пора. На записку, взятую у пенька у дяди Саши, жгла карман осовисть до того времени дремавшая, теперь давила неоплаченным долгом. Бам-жак, бам-жак, они кричали издали, не смея подойти, зная, что кинется догонит и будет бить. Сегодня их только трое с сумел справиться. Если бы больше, тогда наоборот, бегать пришлось бы ему. Правда, он никогда не бегал и не плакал, и пощады не просил, и даже про себя где-то в глубине души гордился прозвищем Бамжак. Он тут хотел камень и, развернувшись на пятках, шурнул к Икуна. Попал. Тот плюхнулся на задницу, заголосил, сжимая руками разбитую бровь, по лицу поплыли кавины и струи. Сам виноват, нерешительно сказал Димка, давясь внезапным страхом. Точно выпадёт Или в милицию сдадут, а то и в дурку. Палычу в прошлый раз угрозился, теперь то уж точно. Но это несправедливо. Они же первыми начали. Они взывались, а он просто ответил, как умел. Смотри, Еглычёв, только и сказал Палыч вечером, да пригреешься когда-нибудь. Если хочешь что-то доказать, то не кулаками доказывай, делом. Димка ткнул газовой, прогоняя наваждение. Палыч, двор между двумя школами давно было исплыло, и вдруг теперь вынырнула. Что общего у Серафимы Ириничной 50 какого-то там года рождения и Андрея Палыча Аркашина, умершего 5 лет тому? Оба учителями были. И что? Попадали в Димкины практики и прежде учителяно совесть молчала, а тут вдруг и к кому, к пятисолосо актёша в франтёрских очках с жёлтыми стёклами. Очки съехали на кончик носа и смотрела дамочка поверх стёкол с пренебрежением и злостью. Димоч не стал пускать своего объяснения, вытащил ксиву с уму поднос и спросил сам: "Серафима Иринична тут работала?" Има, таскнула при долго актёша, снимая очки: "Ну тут, она умерла. Ну и о чём дальше спрашивать? О том, кому она заслуженно учительница награждённые памятными дипломами и одной медалью насадила. Причём насадила настолько, что даже после смерти её не отпустили". Дима была человеком старой закалки и вахтерша по-своему расценила Димычево молчание. Понимаете, у нас школа особая, гимназия элитная, а она вела себя, как будто в совковой находится. Ей объясняли, объясняли, но без толку. Значит, были конфликты. Интересно, с кем? Палыч вот вечно конфликтовал с родителями, которые приходили жаловаться на Димку и на других, кто тоже дрался. И с властями конфликтовал, потому что кроме Палыча родители шли к властям. заслуживателей ограничить свободу воспитанников и с воспитанниками, не желавшими свободу ограничивать и ненавившими палоча за попытки. Вам бакирене Викторовине подсказала Вахтёршева дужая очки на нос. Второй этаж, двенадцатый кабинет. Спасибо, Димич говорить не устал, вдруг разозлившись и на Вахтёршу, и на школу, и на себя дурака сентиментального. Нужно было не сюда ехать, а на Палычеву могилку. Меньше движений, больше смысла. Мистер это он поднялся по лестницу, ступени покрыты широким мягким ковром. Минул картинную галерею, обошёл два дерева в срединах кадках и без стука открыл дверь кабинета, рявкнул: "Мерицуя!" Женщина, сидевшая за столом, оторвала взгляд от бумаг, вкнула как чистым паутиком кресла и лела: "Садитесь, одну минуту". Ждать пришлось минут 5. Нарочно тамит, показывает, что он дымит никто. За столатной нервничит дёргаться, озираться да ветровскую ши кабинета, заслоняется узким прямоугольником монитора и рядами разноцветных папок. И сама эта сатья стоит место деловитой и холодная, узкое лицо с тонкими губами, острый подбородок и высокий лоб. Волосы стянуты в стянутый, тугой узел, из которого чуть-чуть палочки заколки.